Глава 12. Победа и призвание. Иисус Христос обладает полнотой истины. Он все, что мы должны знать о Боге, и все, что должны знать о человеке. Жизнь в Ханаане является образом благословения, которое мы обрели благодаря тому, что Господь пребывает в нас. И лучшее, что мы можем сделать после окончания чтения данной книги – Это вновь устремить свой взор на того, чья совершенная человечность находится в полной гармонии с его совершенной божественностью. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его и что Он от Бога исшёл и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Иоанна 13:35. Иисус Христос знал, что Отец отдал все в Его руки, что все неиссякаемые источники благодати собраны в Нем. Это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, потому что хотя Иисус и был изначально с Богом. Сам является Богом, и, как написано, все было им сотворено, но когда он пришел на землю, все-таки стал человеком в полном смысле этого слова. Он стал тем человеком, каким Бог хотел видеть людей, и вел себя так, как Бог хотел, чтобы вел себя человек, находясь в постоянной близости с Отцом. То есть находясь в таких отношениях, которые Бог всегда хотел иметь с человеком. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:6-8. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мы еще остановимся на этом подробнее. Но сейчас я хочу подчеркнуть, что во всех своих деяниях, в каждом слове и решении Иисус Христос поступал как человек, хотя он был Богом. Он знал, что в своем совершенстве, будучи человеком, Он наделен быть Отцом всем тем, что Бог хотел видеть в людях. Абсолютно всем. И вот совершенный человек испытывает великую потребность в постоянной помощи свыше. Иными словами, бесконечное благодеяния Бога доступно человеку, который ищет их и готов принять. Иисус Христос как раз и был таким человеком. Иисус всецело полагался на Отца, поэтому Ему было доступно все, и Он Сам был доступен для Бога. Абсолютное единение – вот тот принцип, к которому мы еще вернемся. Далее. «Христос знал, что Он исшел от Бога, вечного источника, и к Нему возвращался, к вечному предназначению». Иисус пришел от Бога и ушел к Нему –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 Отрезок времени всего в 33 года. Он исшел от Отца в прошлом, чтобы уйти к Нему навечно в будущем. И в течение 33 лет Христос был совершенным человеком. И Он знал, что Отец отдал все в Его руки, что Он исшел от Бога, чтобы уйти к Нему вновь. Кому-то, возможно, покажется, что в этом месте должно было произойти какое-то грандиозное событие, а вместо этого... мы узнаем, что он встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам. Со всеми своими божественными атрибутами, альфа и омега, он мыл ноги ученикам, умолившись так, что они ощутили даже некоторое превосходство. Разве ему нужны были все источники благодати, чтобы умыть ноги ученикам? Представьте себе только, Бог на коленях. Христос здесь продемонстрировал принцип, который заключается в том, что не природа вашего поступка, а его источник определяет настоящую духовность. Заметьте, не природа, а источник. В жизни Иисуса Христа не было ни единого мгновения, не исполненного духовного значения – ибо Он ничего не говорил и не делал без небесного источника. Вся жизнь Христа являла собой деяние Отца в Сыне и через Сына. Его земная жизнь — это 33 года открытости Отцу, чтобы в Сыне и через Сына осуществился план, предначертанный в предвечном совете Святой Троицы еще до создания мира. Почему Отец отдал все в руки Сына? Потому что Христос, был всецело человеком, потому что он был полностью открыт для Отца. Впервые с тех пор, как согрешил Адам, на земле появился человек, воплотивший все намерения Бога. Какое из его деяний было более духовным? Нагорная проповедь, воскрешение Лазаря или умывание ног ученикам? Истина заключается в том, что ни одно из его дел, не было более духовным, нежели другие, ибо источником всего стал Отец, действовавший через Сына. «Я всегда делаю то, что Ему угодно» Иоанна 8, 29. Поэтому духовность в человеке – это его открытость Богу для его деяний, и форма здесь не имеет значения. И если вам нравится совершать труды, угодные Богу, делайте их так, как считаете нужным. Давайте рассмотрим два отрывка из послания к евреям, которые на первый взгляд могут показаться странными. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который ненадолго был умолен перед ангелами, чтобы Ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все – приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, усовершил через страдания. Евреям 2, 9, 10. И так необходимо было Богу Отцу сделать сына совершенным через страдания. Помня об этом, обратимся ко второму отрывку. Хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию и усовершенный, «Стал для всех послушных Ему виновником спасения вечного» Евреям 5, 8, Если во второй главе говорится, что необходимо было Отцу сделать Его совершенным, то в пятой и у Он стал виновником спасения вечного. То есть путь к нашему спасению лежал через совершенствование Иисуса Христа. Заметьте, «делался совершенным, чтобы стать совершенным», Не кажется ли вам это несколько странным? Неужели Христос не был совершенным, чтобы делаться таковым? А разве в нем был какой-то недостаток, требовавший исправления, некое несовершенство, требовавшее улучшения, чтобы сделаться для всех послушных ему виновником спасения вечного? Здесь задействован еще один важный принцип. Дело в том, что совершенство Иисуса Христа имело двойственный характер. Библия не оставляет никаких сомнений относительно абсолютного совершенства Его личности. Священное Писание говорит нам, что не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Перед общественным служением Иисуса Христа когда отец с довольством взирал на тридцать лет его земной жизни прожитый ребенком отроком подмастерьем мастером и учителем он сказал это сын мой возлюбленный в котором мое благоволение матфея семнадцать хотя христос безупречен лично ему следовало стать совершенным в призвании для этого требовался длительный период послушания ведь будучи человеком пусть и совершенным Христос становился совершенным в Своем призвании, когда исполнял Своё предназначение, ради которого Он пришел на землю в человеческом теле. Иисус демонстрировал при этом полную зависимость от Отца, выражавшуюся в послушании. Так что, будучи совершенным лично, Ему пришлось совершенствоваться в призвании. Был Христос совершенным в призвании, в том предназначении, ради которого воплотился и пришел в этот мир как младенец Вифлеем. Будь он в состоянии говорить еще ребенком, смог бы он сказать «совершилось». Когда его, двенадцатилетнего отрока, Мария обнаружила в храме, Иисус сказал, «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Луки 2:49. Было ли это выражением совершенного призвания? произнося Нагорную проповедь, воскрешая Лазаря или умывая ноги ученикам, был Иисус совершенным в призвании. Когда в Гефсиманском саду стекал пот его, как капли крови, был он совершенным в призвании. Христос не хвалился, когда в присутствии тех, кто арестовал его, сказал Петру, «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов». 26, а если бы Иисус и в самом деле попросил Отца, и тот выделил Ему двенадцать легионов ангелов, чтобы Христос таким образом избежал распятия, был бы Он совершенным в Своем призвании? Конечно, нет. Тогда мы с вами были бы самыми несчастными людьми, так как лишились бы основания для спасения, отвечавшего вечным и строгим требованиям Божьей святости. Но о нем сказано, что он держал лицо свое, как кремень, не закрывал его от поруганий и оплевания. Исайя 56. «Был послушным даже до смерти и смерти крестной» — Филиппийцам 2.8. Иисус полностью смирился, чтобы исполнить свое предназначение от Отца. Когда Христос страдал на кресте, небо и земля были окутаны мраком в течение трех часов. И прежде чем голова Иисуса безжизненно повисла, Он произнес слово, которое разнеслось по всему Иерусалиму и в котором чувствовалось торжество победы. «Совершилось!» И в этот миг, будучи совершенным по своему естеству, Иисус стал совершенным и в своем призвании и сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Такова природа Его победы и победы всего христианства. Исполнение божественного предназначения через человека, всецело открытого для Бога. Христос жил победной жизнью не только в силу того, что не знал греха, то есть не лгал, не прелюбодействовал, не завидовал. Не такова была природа Его победы. Если бы в этом заключалась суть Его победы и критерий Его праведности, Он оставался бы на небе. Природа Его победы состояла в том, что как человек Он полностью соответствовал тому божественному замыслу, ради которого пришел на землю. Иисус не творил неправды. Он во всем поступал праведно. Его полная открытость позволяла Отцу через Сына в человеческом облике совершить все то, что было решено между ними еще прежде сотворения мира. Голос призвания вздыхает. то, что обо мне приходит к концу, Луки 22, 37, а голос победы возглашает «Совершилось!» Иоанна 19:30. Хочу обратить ваше внимание на то, как Иисус Христос открывался для Отца. Поэтому Христос, входя в мир, говорит «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Все сожжения и жертвы за грех неугодно Тебе». «Тогда я сказал, вот, иду, в свитке книжном написано обо мне, исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10, 5, 7. Как само искупление было предсказано пророками и записано под действием Святого Духа в свитке книжном, то есть в Писаниях Ветхого Завета, так и теперь Иисус Христос, живое Слово, обращается к Отцу, говоря, «Тело, приготовленное мне Тобой, «Я ныне отдал тебе, чтобы все, что написано обо мне, в свитке книжном, исполнилось». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Под приношением тела следует понимать общую жертву его человеческого естества во всей полноте. Духа, души и тела в безоговорочной преданности Отцу. Возникает вопрос, каким образом Христос предал свое тело Отцу, чтобы Отец в Сыне и через Сына осуществил все, о чем написано в Писании? Ответ на этот вопрос мы находим в послании к евреям. Тем более кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу, от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному. Евреям 9.14. То есть Сын, будучи человеком, предал Себя Отцу как Богу через Святого Духа, а Отец, будучи Богом, отдал Себя Сыну как Человеку, также через Святого Духа, через Которого Он действовал и жил. Поэтому каждый его шаг... Каждое слово, каждый поступок и все его естество являлись выражением Отца, как Бога, в Сыне, как в человеке, через Святого Духа. Сказанное выше, Иисус пояснил так. «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» Иоанна 14:10. То есть Христос сказал, «Я отдаю тело мое Отцу, который во мне, дабы Ему творить дела свои в теле моем. И Отец мой творит дела эти Духом Святым, через которого пребывает во мне, и через которого Я принес себя непорочным и безупречным Отцу моему». Таким образом, все земное служение Христа как человека являлось делом Отца в Сыне через Святого Духа, через которого тело Христа принадлежало Отцу. От Отца через Отца к Отцу. Такова была жизнь Иисуса Христа на земле от Вифлеема до горы Елеонской. Задача Христа как человека состояла в том, чтобы прийти на землю. Задача Отца как Бога, чтобы творить. О Своих взаимоотношениях с Отцом Иисус мог бы сказать «Я пришел». Он творит. Что делаю Я, то совершает Отец Мой. Что говорю Я, то произносит Отец Мой. Я и Отец едины. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Иоанна четырнадцать, Что же говорит Библия о наших взаимоотношениях с Иисусом? Вновь и вновь звучат слова Христа о том, чтобы мы стремились к единению с Ним, как Он един с Отцом, как Его направлял Отец, так и Он направляет нас. «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едящий Меня жить будет Мной» Иоанна 6:57. Итак, какой бы стороны во взаимоотношениях Христа с Небесным Отцом мы не коснулись, Это неизбежно должно стать важнейшим примером в наших взаимоотношениях с Ним. И это не должно удивлять вас. Обратимся теперь к посланию к римлянам. «Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». 11.36. И вновь «от Него, через Него и к Нему». Но такими же в сущности были и отношения между сыном, как человеком, и отцом, как Богом. От отца через отца к отцу. Позвольте задать вопрос. Вы имеете жизнь вечную? Вы скажете «Да, благодарение Богу». Что ж, отлично. Но что такое жизнь вечная? Вы можете дать исчерпывающий ответ? Может быть, вечная жизнь – это место, куда вы перейдете после смерти? А может быть, это только некое внутреннее ощущение? Если бы вы задали данный вопрос членам церкви, ученикам библейских курсов или воскресной школы, вас удивили бы их странные ответы. Так что же такое вечная жизнь? Когда она начинается? Как-то проповедуя в небольшой церкви при больнице, я заметил на стене мемориальную табличку в память об одном из прежних капелланов. Рядом с датой смерти была надпись «Он перешел в жизнь вечную». Если Он был христианином, разве это верно? Разве вечная жизнь начинается с физической смерти? Нет, конечно. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. 1 Иоанна 5, 11, 12. «Иисус Христос и вечная жизнь — это синонимы. Поэтому вечная жизнь есть не что иное, как Сам Иисус Христос, о Котором написано. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей» Иоанна 1, 4. Если вы обладаете вечной жизнью, то имеете Сына Иисуса Христа прямо сейчас. Он сказал «Я путь». «И истина, и жизнь» Иоанна 14, 6. «Вечная жизнь — это не какое-то особое внутреннее переживание и не конечная цель, к которой вы придете после смерти. Если вы рождены свыше, то вечная жизнь уже проявляется во всем вашем естестве и во всех ваших трудах. Так откуда же исходит эта жизнь? От Него. Господь наш есть Жизнь». Знаете ли вы, когда родились? В день, когда в вас отобразился Христос. Смотри, Галатам 4,19. То есть, когда Он вошел в ваше сердце, чтобы жить там Духом Святым, чтобы тело ваше стало храмом живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога. Таким образом, вы оказались частью Святого Храма, который апостол Павел называл «жилищем Божьим». Смотри, Ефесинам 2,22. Итак, если вы обладаете жизнью вечной, то имеете Христа и ваша жизнь от Него. Куда устремлена эта жизнь? Допустим, вы сегодня умрете. Что в результате произойдет? В Библии сказано, что вы выйдете из тела и водворитесь у Господа. Смотри, 2 Коринфянам 5,8. Вы уйдете к тому... чья воскресшая жизнь является частью вашего естества, исполненного Святым Духом, исходящим от Него. Когда Господь снова явится, что может произойти и сегодня, то мы, живущие, не опередим умерших, а вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе. В этом случае мы уйдем к тому, чьей воскресшей жизнью уже сейчас наслаждаемся. Итак, дремлете ли вы во Христе или бодрствуете, та вечная жизнь, которую вы имеете сегодня, исходит от Него и устремлена к Нему. А что остается между вашим Вифлеемом и вашей горой Елеонской? 33 года? Возможно. Никто не знает, сколько ему отпущено времени. Может быть, 3 года, или 50 лет, или полтора месяца. Однако сколько бы ни жили вы на земле, исполненные Христом в Святом Духе, ваше призвание как жителя земли состоит в том, чтобы Господь мог иметь свое наследие в вас прямо сейчас, на пути к небу. Ваше человеческое естество должно быть открыто для Него, как Он Сам всегда открыт для Отца. Первый стих 12 главы Послания к римлянам является логическим завершением аргумента, который приводится в последнем стихе 11 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, как делал это он по отношению к отцу, так делайте и вы теперь по отношению к сыну, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйте веком сим. не перенимайте его методы, его порядок, его пути и дух, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Как воля Божия, благая, угодная и совершенная, была исполнена Сыном в полной зависимости от Отца, так же воля Божия, благая, угодная и совершенная – может быть исполнена вами благодаря вашей зависимости от сына это то божественное призвание ради которого вы были искуплены как его творение созданное во Христе Иисусе на добрые дела которые Бог предназначил нам исполнять ефесянам 2:10 и это может быть использовано в силе и могуществе того кто пребывает в вас Духом Святым, как однажды исполнял он добрые дела в силе и могуществе Отца, пребывавшего в нем Духом. О себе он сказал, «Сын ничего не может творить сам от себя» Иоанна 5,19, «А вас без меня не можете делать ничего» Иоанна 15,5. Итак, что вы в состоянии сделать без него? «Ничего». Стало быть, чем является весь ваш разнообразный труд без него? Ничем. Знаете ли вы, какими занятыми можно быть и при этом работать впустую? Плоть, то есть все, что вы делаете без Бога, не приносит никакой пользы. Иоанна 6, 63. Поэтому существует опасность, что если кто-то не поймет этого, то проведет всю жизнь, даже находясь в христианском служении, впустую. Безусловно, не вы первый и не вы последний, с кем такое может случиться. Но именно этого следует более всего опасаться. Таким образом, вы узнали, что жизнь рожденного свыше христианина исходит от него и устремлена к нему. Поэтому каждый прожитый миг необходимо сверять по нему, помня, что все происходящее с вами – это жизненный путь от него через Него и к Нему. Умоляю вас, братья, милосердем Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Римлянам 12.1 Господь хочет использовать ваше тело, все естество и личность, чтобы по мере того, как вы отдаетесь Ему через Святого Духа, Он мог отдавать себя вам, чтобы все ваше служение на земле было Его трудом в вас и через вас. чтобы каждый ваш шаг, каждое слово, каждое действие и все, чем вы являетесь, были отражением Христа в вас, как в человеке. Если, напротив, вы считаете, что не Он действует через вас, а вы от Его имени, то это ведет вас в никуда. Именно это имел в виду апостол Павел, когда сказал «Для меня жизнь Христос» Филиппийцам 1.21. Единственная личность, которой Бог наделил правом жить в нас, это Иисус Христос. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 6.11 Когда мир обратил свой взор на Иисуса Христа, он увидел Бога. Он услышал голос Его и увидел Его деяния. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас» Иоанна 20:21. 21. Настанет день, и мир вновь услышит Бога и увидит Его в действии. Ваша задача — быть христианином, его задача — действовать. Будьте всегда открытыми для спасительной жизни во Христе. Наслаждайтесь полнотой Божьего присутствия, наполняйтесь — И насыщайтесь самим Богом. Будьте чувствительными к побуждению свыше. Вот в чем ваше призвание, вот в чем ваша победа. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец».